Глава 4. Вайтселлс был богатым городом. Люди, идущие по улицам города, были одеты в одежду с разнообразными цветами, и я мог заметить определенную тенденцию в их прическах и аксессуарах. Короче говоря, эти тенденции существовали и здесь. У них было достаточно времени и денег, чтобы задуматься о моде. Однако только это уже шокировало меня. Фактически, первый шок настиг меня еще до того, как я вошел в город. Не требовалось никакой проверки, как и платы за проход сквозь городские ворота. Основываясь на своих знаниях о средневековых городах, подсознательно я предполагал, что здесь будет нечто подобное, и я был готов к тому, что мне придется ждать своей очереди. Но не просто пропустили нас в город. Это одно из политических направлений его превосходительства Эзель. Он тот, кто управляет этим городом. Объяснил мне Тонио. Огромное количество товаров направлялось в этот город по морскому пути с севера, а затем направлялось по всему Саутмарку по наземным и водным направлениям, как будто они были кровеносными сосудами. И так как количество товара было таким огромным, остановка у городских ворот могло бы организовать хаос и способствовало бы появлению контрабанды. Таким образом, его превосходительство Изель приносил деньги в казну путем наложения пошлины на прибывающие корабли, а также взятие арендной платы за места на рынке наложение налогов на компании, открывающие магазины в городе. И таким образом, избегая наложения ограничений на движение людей и товаров, а также денег. Насколько это было возможным? Это было направление, которое он принял, по крайней мере для Вайтселлс. Как мне рассказал Тони. Я был впечатлен. Я не особо хорошо разбирался в экономике, но посчитал, что это была довольно прогрессивная и либеральная политика. То, что говорят люди о герцоге Эзебальде, кажется довольно заслуженно. Подумал я, идя по городу. Хм, что это? На дороге выстроились объекты, похожие на столбы, и каждый оканчивался чем-то похожим на зонтик на своей верхушке. Ах, это уличные фонари. Уличные фонари? Что? «Ты что, не знала, что это такое? Боже мой, Уилл, что с тобой?» На них выгравировано слово света. Ученики Академии Мудрецов по вечерам ходят и зажигают их. Это хорошее упражнение по контролированию маны в символах, а для жителей города освещение города ночью, так что все они находятся в выигрыше. «Конечно, это хорошая тренировка для начинающих волшебников, а также возможность зарабатывать немного карманных денег». Точно так же сказал Тони, указывая на другое большое здание впереди нас. «Это другой большой источник дохода для тренирующих волшебников. Здесь часто используется слово «нагрева» и «очистки». Кроме того, это... хе-хе!» Челка наградила меня еще одним озорным смешком. «Готова поспорить, что даже ты знаешь, что это такое?» Сказала она, вращаясь на месте, дабы выглядеть еще более забавной. «Ты догадался, это Балнея!» «Болне?» «А? Что случилось, Уил? это «Это что-то важное?» «Стоп! Я знаю это слово!» «Разве это не публичная баня?» «Я могу принять здесь ванную?» «Пошли!» – возвестил я секунду спустя. Остальные трое удивленно уставились на меня. Короче говоря, моя первая ванна была потрясающим опытом за какое-то время. Честно говоря, учитывая период времени, я думал, что вода будет грязной, не гигиенической. И нести в себе все виды болезни. Но слово «очищение» делало свое дело. И вода была кристально чистой. А потребность в огромном количестве горячей воды удовлетворяла слово «нагрева». Замечательно. Я повторюсь, но замечательно. Это не было похоже на бани в японском стиле. Скорее сауна и бассейн с холодной водой. Но даже так это было просто потрясающе. Усталость от путешествия, что накапливалось во всех мышцах, растаяла в теле и испарилась. Стоило мне только слегка расслабиться. Это был момент блаженства. Выйдя из общественной бани, я почувствовал, что с меня словно сошел целый слой грязи, как будто скорлупа с яйца. Мое тело было разгоряченным и дующим с моря бриз по-доброму обдувал его. Даже с условием того, что в дороге я старался поддерживать чистоту словом очищения. Настоящая ванна была чем-то особенным. Трое из нас, мужчины, убивали времени на открытой площади перед баней, а спустя некоторое время... Ла-ла-ла... Пчелка вышла, что-то оставив владельцам бань. Она что-то напевала себе под нос и явно была в отличном настроении. «Очень приятно иногда посещать баню», — сказала она. «Абсолютно. Не отрицаю, но мне не нравятся настолько тесные места». Мэннел привлек большое внимание благодаря своей красоте, а также потому, что не так часто можно было увидеть полуэльфов. Обычно он избегал этого, одевая капюшон, но не мог поступить так, находясь в бане. В данный момент он с кислым лицом посильнее натянул капюшон на глаза, потому мы решили поторопиться и сменить место. «Давайте посмотрим», — сказала пчелка. «Как насчет того, чтобы что-нибудь поесть в таверне, а затем...» «Что дальше?» «Я думаю, нужно посетить храм», — сказал Тонио. «Уилл священник, так что, возможно, он захочет нанести им визит». «О!» — сказал я. «Я думал о стольких вещах, что хотел сделать, что совсем позабыл об этом. Мне нужно было связаться с уже устоявшимся храмом. Технически я был священником, наделенным божественной защитой, так что надеялся, что они уделят мне время, по крайней мере, я так думал». Мы вчетвером пошли в таверну, поесть чего-нибудь. Я был очень удивлен, что здесь также присутствовали блюда из риса. Казалось, это было тем, что когда-то назвал рисом индика. Возможно, они выращивали его сухим методом. Они сначала обжаривали овощи, а затем, как и следовало ожидать от порта, добавляли морепродукты, в том числе креветки, моллюски и сиги в плоской мелкой кастрюле. И уже затем добавляли рис, и воду после чего тушили вместе это все. Рис получался с ароматом рыбы и просаливался до совершенства. Я мог бы это есть целый день, не отрываясь, разведенное вино было также подано с особым благородством. Это была цивилизация. Это единственное, что приходило мне на ум при описании вкуса. Это был вкус цивилизации. Тони и Пчелка обсуждали еду. Вкус неплох, что еще можешь сказать? Хм. Она не казалась полностью в этом убежденной. Я мог бы сделать это так, чтобы он не сваливался бы так сильно. Для этих двоих путешествующих, Лоточника и Трубадура, этот город был базой для их операций. Вероятно, они уже относительно привыкли к такому. Что касается Меннела и меня, то разговор был не тем, что нас беспокоило, потому что мы молча поедали то, что было выставлено перед нами. И когда мы закончили, мы оба повторили заказ. Цивилизация была действительно такой чудесной вещью. И вот мы добрались до храма Вайтсулс. Это было величественное здание из белого камня с большими колонными дорожками, статуями богов и садов перед ним с тщательно ухоженными и подрезанными растениями и деревьями. Все это выглядело совершенно новым, но в то же время носило в себе художественный характер. Меннелл прокомментировал, что они должно быть чертовски многое вложили в это место. Я попросил Меннелла, Тонио и Пчелку подождать меня в саду, а сам направился в храм. Внутри я надеялся найти священника и попросить его провести меня к кому-то высокопоставленному. Однако, моя первая реакция от молодого дьякона, стоящего передо мной, была информативная мм, И было похоже на то, что я доставил ему некоторые проблемы. «Ты говоришь, что был благословлен защитой Грейсвил, богом пламени?» – спросил он. «Да, это так». Молодой диакон сделал мм, опять. «Это божество не так часто можно увидеть». По нашим правилам, мы должны использовать молитву обнаружения веры в таком случае. Отлично. Только представьте себе, что священник злых богов вошел бы в храм, и не заботясь ни о чем, пришел бы и сказал, «Я бы хотел встретиться с высокопоставленным священником». Не все священники были натренированы как воины вроде меня, так что это было нормальным, чтобы произошла некоторая проверка охраны, прежде чем кто-то будет допущен, вроде меня, священника среднего бога, подтверждающая то, что не служу злому богу и пытаюсь скрыть свою истинную личность. «Да», – сказал я. «Но, к сожалению, все, кто благосклонен не то, чтобы определять веру, сейчас не присутствуют здесь, на данный момент. Ушли? В таком огромном храме, как этот? Я был удивлен, что такое возможно. Да, в последнее время очень сильно участились нападения чудовищ, как больших, так и малых, потому что все вице-епископы и очень заняты. Не ниже вице-епископа, он сказал вице-епископ, «Что вы тут делаете, мешай мне пройти?» Кто-то сказал позади нас серьезным голосом, который разнесся эхом. Я обернулся посмотреть и увидел невероятно толстого мужчину, одетого в одежды, священника, вшитый золотой и серебряной нитью. Она никак не скрывала его объемный живот, а его большие опухшие щеки никак не компенсировали серьезность его взгляда. На его толстых колбасных пальцах было несколько золотых и серебряных колец. «Е... Епископ Багли!» Дьякон удивленно дернулся и заметно исправил свою позу. «Я спросил вас, что вы здесь делаете?» Повторил епископ Балги, он выглядел раздраженным. Диакон выглядел очень растерянно, и было не похоже, что он мог дать ему вразумительный ответ. Хотя это и было несколько неудачное время, я решил мешаться. С удовольствием рад познакомиться с вами. Меня зовут Уильям Г. Мэриблад. Я был благословен защитой бога пламени Грейсфилл и пришел в этот храм Вайтселлс, чтобы представиться. Я положил свою правую руку на левую сторону своей груди, затем, немного откинув левую ногу, поклонился. Этому научила меня Мэри. Хм, Бард Багли. «Я отвечаю за этот храм». Багли поклонился мне в ответ, а затем посмотрел на меня. Грейсвилл, бог пламени. Практически потерянный бог. Разумеется, есть вероятность того, что мы имеем здесь подозрительную личность, которая хочет воспользоваться именем Грейсвилл замышляя какой-то гнусный заговор. Это разумное подозрение. Хотите, чтобы я произвел благословение как доказательство?» Епископ Багли фыркнул. «Новички сразу же обращаются к божественной защите, как что-то случится». Защита, полученная от Бога, это не то, чем нужно размахиваться направо и налево. И, конечно же, не то, чем стоит хвастаться. Вау! Я не ожидал подобного ответа. Но теперь, если подумать, он нанес хороший удар. Газ сказал то же самое магии. Благословение не несет так много риска, так что я использовал его достаточно обычно, но он был абсолютно прав. Вы абсолютно правы. Спасибо, что указали на мою наивность. Епископ снова фыркнул. «Что вы понимаете под учением Бога пламени? Свет — это присутствие темноты, слова — это признаки молчания, а жизнь — это существование смерти». Епископ снова выдохнул через нос. «Ты!» — сказал он дьякону. «Внеси его в реестр и покажи ему все в храме». «А? Но мы еще не применяли молитвы обнаружения веры и обнаружения лжи». «Идиот! Это был Гром! Ты все пропустил мимо ушей, кретин!» Его голос пронесся по всему храму, зависнув в воздухе, словно статическое электричество в грозу. Другие люди начали смотреть на нас. Мне нужно появиться на банкете гильдии ткачей. Потратьте немного своего времени здесь, не создавайте проблем и пожертвуйте немного. Епископ Бишоп, сказав мне все это, перевел дыхание, а затем ушел в другую часть храма. Диакон все еще вжимал голову в свои плечи. Как только епископ окончательно скрылся, Диакон наконец-то обратился ко мне, а в его голосе все еще чувствовался легкий шок. «Каковы были шансы, что вы столкнетесь с епископом Бишопом?» – сказал он. «Это было тяжело, не так ли? Я был впечатлен, как вы справились с этим». Затем он рассказал, каким епископом был гедонистом, как много времени он проводил на банкетах и никогда не совершал единого благословения – как быстро впадал в гнев и постоянно жаловался. С другой стороны, вице-епископ был благородным, и о нем можно было сказать только хорошее. Не желая принимать какую-либо сторону, я издавал некоторые расплычатые гудения в ответ, пока мы заканчивали регистрацию. Затем, после того, как я снова встретился с Менелом, Тонио и Пчелкой, диакон показал нам храм и отвел в гостевые комнаты. Они были простыми, но, по крайней мере, это было больше, чем просто тюк сена, на котором нужно было спать. На самом деле, здесь были кровати с простынями. «Расскажи», — сказал я, — о здешнем епископе. «Я не особо много слышал о хорошем о нем, кажется», — сказала пчелка. «Как будто он отвратительный и материалистичный. Он, кажется, также имеет закулисное влияние на торговые и производственные гильдии в этом городе», — добавил Тонио. «Хм, у него такая репутация. Я попытался совместить то, что я узнал вместе с теми ощущениями, что получил после встречи с ним. Что за звук там снаружи?» Это звучало как непрестанный звон, может быть колокол. Челка поднялась, и я удивленно посмотрел на нее. Это не же частный звон колокола, сказала она. Они бьют в него в случае пожара или чего-то еще? Этот звук что-то вроде колокола, извещающего об опасности, сказал Тонио. Беспорядки начали распространяться вокруг храма. Мы бросились к нашей экипировке и другим вещам, что сложили в углу комнаты. Мы услышали звук шагов по направлению к комнате, а затем крик. Виверно, виверно, Все бегите!» За стенами комнаты над крышей раздался низкий звук ветра, а затем появилась огромная тень. В следующее мгновение по всему храму отразился сильный удар. Кто-нибудь, кто-нибудь, здесь люди под завалами. Что происходит? Не толкай, не толкай. Мой ребенок, кто-нибудь видел моего ребенка? О боже. Внутренняя часть храма находилась в полной панике. Все еще надевая свои доспехи, я вышел во внутренний двор, окруженный дорожками. Используя как убор столбы и украшения храма, я в несколько прыжков забрался на крышу. Комплекс храма состоял из многих зданий, такие как жилые помещения, залы собраний и так далее. Оглядевшись, я заметил, что крыша главного зала провалилась. Я посмотрел вниз. Там творился полный хаос. Возможно, под всем этим завалом находились люди. Это была катастрофа, когда все высокопоставленные священники были на заданиях. Казалось, что займет некоторое время, прежде чем ситуация попадет под контроль. Я бессознательно нахмурил брови. Но я не мог спуститься туда, чтобы помочь им. Я направил свой взгляд и увидел серый силуэт, крушащий над Вайцелс. Он имел длинный хвост и огромные кожаные крылья. Забегая на спину по его телу, тянулся ряд острых шипов, а его шея была настолько толстая, что ее едва можно было бы обнять. И я видел, как из-за рта случаются вспышки огня. Круговые движения его мощного силуэта были полны силы и энергии, и я был уверен, что ее взгляд наполнит дрожью и любовок, на кого он упадет. Это была Виверна. Она подлетела к одному из городских шпилей и села на него. Сила посадки была такой, что разрушила структуру под нею. Когда стены обрушились, Виверна снова прыгнула и направилась в полет, облетая город. Фигура на земле. Скорее всего, солдаты изредка стреляли в нее из арбалетов. Но это, казалось, ее совсем не заботило. Она слишком много двигалась. Те немногие солдаты, у которых были арбалеты, не могли ничего сделать. Они не могли приблизиться к Виверне на нужную дистанцию. А также, если та приближалась, они просто не могли по ней попасть из-за быстрых движений. Их болты просто пролетали мимо. Из пасти Виверны вспыхнуло пламя. Она была способна дышать огнем. Из тех мест, куда попало пламя, раздались крики. Крики, подобные тем, что я уже услышал в храме. Люди, стараясь спастись, расталкивали друг друга. Виверна в волнении вскрикнула и ринулась вниз. Черепица с крыш, поднятая ветром, начала разбиваясь, падать на улицы. Часть домов разрушилась. Нарастала паника. Часть людей упала. Уверен, что многие были раздавлены. Я слышал, как рушилось здание. Виверна уничтожила еще одно. Я понятия не имел, что происходит, почему Виверна делает это. Но это не меняло реальность происходящего. Город разрушался прямо на моих глазах. Цивилизация, которую так стремились защитить Трое, место, где люди могли жить, как люди, разрушалась. Кровь прилилась ко мне в голову. «Верба Воланд». Это было немного длинное заклинание, не то, что я обычно использовал. В добавлении к тем словам, что я произносил, я начертил слово движением своего пальца, чтобы расширить диапазон. Заклинание, а затем... «Тонитрус». В этот момент раздался оглушающий звук, настолько сильный, словно звук разбившегося колокола. Или, может быть, выстрел из пушки. Я почувствовал, как горит воздух, единственная молния, идущая от того места, где стоял я. К виверне, летающей над городом. Но она не достала. Расстояние было слишком велико. И не только это, прямолинейная атака была крайне неэффективна, против имеющие имеющей свободу перемещения в трехмерном пространстве. Диапазон древней магии был также не особо велик, что даже не помогало. Слова остаются словами, они были ограничены дистанцией и имели уменьшенный эффект на далекие цели. Я приготовился к следующему выстрелу. Из слов, что я мог стабильно использовать, слово молнии имело наибольшее расстояние. Я мог стрелять им столько раз, сколько было мне нужно до тех пор, пока не попаду. Это была мысль, проходящая через мою голову, исходящая от злости и нулевого терпения. «Что, черт возьми, ты делаешь, идиот!» Голову что-то ужалило. Я обернулся, это был Меннелл позади меня. Должно быть, он последовал за мной на крышу. «Не используй магию из-за гнева снова и снова!» «Ты что, собираешься взорваться?» Он выглядел рассерженным. «Тем более такой высокоуровневой магии, как это!» «Ты что, придурок?» «Но!» «Никаких но!» Мэннелл схватил мой воротник. «Ты против и верный. Делай это эффективно. Вот что я говорю. Для человека с бриллиантовым мозгом ты действуешь словно свиное дерьмо. Ты понимаешь это? Тебе подарен этот мозг. Используй его для начала». Пронзенный его нефритовыми глазами, я внезапно опомнился. «Просто научись использовать небольшое количество магии. Разумно и точно». Учение Гаса возродилось у меня в голове. Я почувствовал, как моя голова очистилась. Гас не терял свою голову в ситуации подобной этой. «Будь эффективен. Будь точен». Используй ее только при необходимости и ровно столько, сколько надо. Понял. Хорошо. Я начал думать. Что было у меня, что я мог бы сделать, это виверни. Бесчисленные мысли протекали потоком сквозь мой разум, словно искры, каждый из которых считывалась мгновение, прежде чем исчезнуть. Отлично. Я кивнул. Меннел, мне нужна твоя помощь и помощь твоих элементалей. Принято. Меннел тоже кивнул. И пчелка, Тонио. Я крикнул в сторону двора, где мог видеть этих двоих. Благодаря этому слову молнии, все внимание людей было сосредоточено на нас, стоящих на крыше. «Соберите всех вокруг, и вы видите всех людей с сада!» Я резко взмахнул рукой и закричал. «Вот куда мы собираемся сбить виверну!» «Сильфы! Сильфы! Девицы ветра! Ваши шаги! Эти шаги ветра! Ваши песни! Это песни ветра!» Его голос звучал четко, когда он произносил эти слова. Элементали собирались и начинали танцевать. «Пойте хором, пойте снова и снова, приветствуйте и аплодируйте! Ваш гармоничный тон распространить слова в десяти направлениях!» С момента, как Менел начал произносить свои заклинания, я начал замечать отблески маленьких белых дев, размытых потоком ветра и немного мерцающих в нем. Силфы – воздушные элементали. Как только я стал уверен в этом, я начал произносить слова. Верба Воланд. это были те же слова, что и до этого. Слова молнии, но я усилил их словами, которые использовал газ для уничтожения бога немертвых. «Консилиот секвитур». Я также задействовал свои пальцы, рисуя несколько сложных слов в воздухе. Вроде креста или магического круга, запутанные глифы распространялись в воздухе. И, наконец, я торжественно протянул руки и закричал. «Туни трус! Ораниум!» Слова отозвались мгновенно. Собравшиеся сильфы запили их циклично, и гармония все возрастала, а молния все снова и снова разветвлялась метась и распространялась в воздухе. Сеть из молнии расширялась наружу, и хоть она и ослабела во время своего путешествия к цели, она все-таки опустилась сетью на летящую высоко над головами виверну. Монстр вскрикнул от боли. Это были конвульсии, ее полетная стать была нарушена. Но его поразило только до молнии из многих, причем на огромном расстоянии. Это, конечно, было недостаточно, чтобы опустить его вниз. Она быстро восстановила свой баланс. Для Виверны этот удар молнии был не что вроде, это было больно. И не более того, но этого было более чем достаточно. Она посмотрела в нашу сторону, посмотрела на нас, тех, кто причинил ей боль. А затем она начала летать вокруг и начала лететь уже к нам. Виверна опознала нас как врагов. Подобные ей монстры были очень сильно агрессивны. Газ как-то рассказал мне, что если обычные монстры в определенных ситуациях предпочтут бежать, монстры вроде Виверн предпочтут агрессивное поведение. Приближается. Оставался только один вопрос, насколько я изменился благодаря тем трем. Виверда была все ближе, поэтому я произнес заклинание, усиливающее меня и Меннелла. Меннелл, в свою очередь, также призвал некоторых элементали, дабы укрепить нас. С каждым мгновением фигура, похожая на птицу, становила все больше и больше, приближаясь к нам. Грейсвил, подумал я, — «теперь я буду сражаться за свою клятву, прогнать зло и принести спасение тем, кто скорбит. Пожалуйста, благослови меня своей защитой». «В пламени Грейсвил Я взял свое копье, бледную луну и вознес молитву. Огромная стена света возвысилась вокруг святилища. Это было благословение убежища. У людей, наблюдающих за нами, возникло некоторое оживление, но сейчас я игнорировал их. У меня не было времени беспокоиться об этом. Виверна, направляющаяся к нам, столкнулась со стеной света, произведя при этом сильнейший звук. Я молился, молился, будь нерушимой, словно адамантин, будь неизменной, будь постоянной, отвергни все это зло. Но я услышал сильное дыхание, сопровождающее резонирующим звуком разлома, а затем ошеломленные голоса Меннелла и других. Какого? Даже я на мгновение позабыла молитве и мои глаза широко открылись. Что же я увидел? Виверна боролась со стеной света. Вены на ее теле почернели, и от каждой из них исходил ядовитый воздух. Черная миазма вторгла в священные стены, а затем шпоры на своей ноге Виверна ударила стену света. Раздался звук, похожий на разбивающееся стекло, и теперь Виверна спускалась, теперь уже почерневшая от исходящей от нее миазмы». Я увидел, как ее бездушные рептилоидные глаза направили на меня свой взгляд. На рефлексах я перекатился. Толстые когти на ее ногах едва не задели меня. порыв ветра повредил черепицу. Я потерял равновесие и чуть не упал с крыши, едва успев остаться на ее краю. Сильфы, элегантные девы ветра, принцессы, что танцуют в шторме. Это был Глос Менела. Он умело удерживал равновесие и крепко держался обеими ногами на крыше. Виверда пролетела мимо, оставляя след миазмы. Следующий за ней, а затем развернулась, и вот она снова приблизилась к той части крыши, где находился Мэнл. «Хватит танцевать! Этим глупым танцорам их причудливые танцы!» Это было еще одно заклинание. «Дайте им почувствовать вкус земли!» И в этот момент возник мощный поток воздуха, направленный вниз. Неважно, насколько странно и причудливо выглядела Виверна, не существовало ничего, что могло бы физически противостоять потоку воздуха, направленного на ее крылья. Ее полет был сломлен, и... «Уилл!» Лигатур нодус! Обегать его! Я произносил слова, связанные снова и снова: крылья Виверны сильно напряглись. Ее крылья потеряли воздух, и она все быстрее и быстрее падала вниз, и сила ударилась об землю. Это был гулкий удар, сотрясший землю. Посмотрев вниз, я увидел, что Виверна упала на фонтан в передней части сада. Я спрыгнул с крыши. Безопасно приземлившись, тут же прыгнул на виверну. Внутри моей головы я чувствовал напряжение в цепях образовывая трещины в кольцах из стали. Виверна боролась со словами связывания. Да, ей достаточно времени, и она сможет выбраться из них и снова подняться в небо. Я не собирался позволять ей сделать это. Фонтан был сломан, и вода разливалась по храмовому саду. Вооружившись копьем, я бросился к виверне, посаженной там. Моя цель была проста – пронзить копьем сердце или ее длинную шею. Точно так же, как Блад, кто прикончил виверну единственным взмахом своего меча. Я собирался закончить это единственным ударом в ее слабое место. Виверна почувствовала мое приближение и повернула ко мне свою голову. Ацелератио! Я устремился вперед со скоростью пули. Я целился в сердце виверны, и бледная луна сверкала в моих руках. Пейзаж вокруг неумолимо мелькал. Тело Виверно быстро увеличивалось в размерах, и в следующий момент раздался ужасающий вой, и Виверна также бросилась ко мне. Мы пересеклись, а затем удар. Я манзил свое копье в ее источающие миазмы тела, и с паническим вздохом тут же отпустил его, прежде чем мое запястье и локоть были раздавлены импульсом монстра. Я развернулся. Копье застряло. В этом не было сомнений. Вокруг меня раздались радостные возгласы. Тем не менее... Ни в коем случае! Я услышал откуда-то голос пчелки. Я повернулся, страшное чувство нарастало внутри меня. Виверна медленно поворачивала голову в мою сторону. Неужели мне помешала ее эластичная кожа, или мощные мускулы, или я банально промахнулся? Факт был в том, я не сумел пронзить ее сердце. Еще больше миазм вышла наружу. Виверна смотрела на меня. Красный огонь зажигался внутри ее рта. Беги! Она собирается дыхнуть огнем! Там позади меня все еще были люди, кто не успел убежать прочь. Я не мог позволить ей сделать дыхание огнем. Но у меня не было времени и не было плана, как помешать этому. Поэтому я решил действовать. Но как? А затем, внутри моего сердца, засмеялся Блад. Его смех стих. И он сказал. "Врешему, ему. Произнеся Произнеся слово, я устремился прямо к Виверне. Оказаться так близко, что Виверна могла бы повредить дыхание самой себе. Избегая попадания по самому себе, монстр выпустил свое пламя по обе стороны своего рта, вместе с тем попытавшись схватить меня своими челюстями. Я еле уклонился, а затем я обхватил обеими руками ее огромную шею. «Не можешь ничего придумать хорошего? Неизвестная натура твоего врага?» В моем разуме Блад поднял кулак и заорал во весь голос. «Используй мускулы! Жестокость! Врежь ему!» Миазма, выходящая из тела Виверны, начала атаковать мои руки, но ожоги, что были у меня там, Мои стигматы вспыхнули белым и отбросили ее назад. Я ворчал, пока напрягал мышцы. Виверна сопротивлялась. Я крепко сжимал ее шею, перекрывая дыхательные пути и кровоток. Я широко раздвинул ноги и опустил свои бедра, убедившись, что у меня есть хорошая опора. Со всей своей силой я развернул свое тело, не давая шанса Виверне сопротивляться. Виверна подняла свое тело в воздух. Я заставил ее снова свалиться на фонтан. Давно уже сломанные, распыляющие воду во все стороны. Земля снова затряслась, но я крепко сжимал руки на ее шее. Я не собирался ее отпускать. А залом шеи! Кто-то воскликнул: Да, залом шеи, я думаю. Я схватил ее за голову и бросил ее. Конечно, это залом шеи. Разве это не очевидно? Я переместился на сбитую мною виверну, продолжая прижимать ее так сильно, как только мог. Позади меня тело монстра бешено билась, ударяясь в конвульсиях. Так она отчаянно пыталась помешать мне удушить ее. Я взревел и вложил всю свою силу в мускулы. Теперь это было соревнование с виверной физической силе, со всей мощью, что у меня была. Я не давал ей даже возможности к сопротивлению и прервал все ее попытки встать. Фактически я прижал виверну вниз, сильно толкнув ее в землю. Ты не убежишь отсюда, приятель. Я не дам тебе убежать. Я больше не позволю тебе дышать через этот рот. Я больше не позволю тебе использовать эти крылья. Я больше не позволю, чтобы ты использовала эти клыки и эти когти, чтобы причинять кому-то боль. Пока толпа смотрела на это тяжело дыша, я наконец окончательно обхватил ее шею, и в ответ на это из ее шеи раздался звук, которого я уже не ждал услышать. Шея виверна обмякла в моих руках. Оставаясь осторожным и чтобы убедиться в том, что она мертва, я продолжил душить ее еще некоторое время, а потом заметил, что вокруг меня возникла неестественная тишина. Люди, что были в храме изначально, люди, что эвакуировались сюда из других мест города, так много людей, и все не смотрели на меня. В их глазах были сложные эмоции, и вдруг я понял, у меня проблемы. Я сломал шею той, кто была, быть может, двухтонной виверной». Я, казалось, помнил, что шестиметровые морские крокодилы весили около тонны, и я сделал это перед ними. Я был всего в нескольких шагах от огня и спасти Виверны, что мог сжечь меня и все, кто стоял рядом. Так что у меня не было иной возможности победить без вероятности смерти кого-либо из них. Тем не менее, даже я понимал, что то, что я сделал, было совершенно безумным. Если они решат, что тот, кого стоит опасаться, захватывающе превосходно! Звук аплодисментов достиг моих ушей. Смущенный, я повернулся, это был Тонио. «Слава богам, что не послали сюда такого героя, как ты!» Хлопая в преувеличенной манере, Тонио сделал ко мне шаг, как будто он не знал, кем я являюсь. Затем он слегка улыбнулся мне, озорно подмигнув. Так, чтобы этого не могли увидеть люди, что стояли вокруг. Я отпустил шею виверны и встал на ноги. Тони схватил обе мои руки и начал трясти, говоря, насколько он мне благодарен. Только тогда я наконец-то понял, что именно он пытался сделать. «Без проблем!» – сказал я с улыбкой и поднял руки вверх, затем опустив. Пчелка, должно быть догадавшись о его намерениях, бросила свой инструмент и закричала. «Убийца Виверны! Сегодня родился новый герой!» Ее голос звучал очень хорошо. «Вознесем аплодисменты нашему герою!» Она заводила толпу, а затем несколько нечетких хлопков последовали за ее репликой. Затем аплодисменты становились все громче и громче. К ним присоединялось все больше и больше, и вскоре я был окружен людьми. Они трогали мои руки и спрашивали разрешения пожать их, говоря спасибо снова и снова. У меня начало создаваться впечатление, что я пережил довольно опасную ситуацию. Мы с Мэддалом, вероятно, не смогли бы спокойно выпутаться из нее. Только опытные Тонис Пчелка с их огромным опытом коммуникации с обществом смогли так зарядить данную ситуацию. Я чувствовал огромную признательность к ним. После того, как возгласы утихли, я напряг свой голос и прокричал. «Там, под обломками, должно быть еще люди! Также многие ранены! Давайте вместе поможем им и спасем их всех!» В толпе понялось одобрение. Все вместе не отправились в храм и приступили к растаскиванию завалов, а также к заботе и лечению раненых. Странное чувство солидарности образовалось среди всех этих раззадоренных людей. Пока все были заняты, я нашел момент и быстро поблагодарил Пчелку и Тонио. «Ох, не за что!» – ответил Тонио. «Я смотрю на это, как на инвестиции». «Хе-хе!» – засмеялась Пчелка. «Я думаю, чуть позже сочинить песню об этом хорошо?» Помогая разобрать некоторые завалы, я также обменялся несколькими словами с Мэнеллом. — Серьезно, есть что-нибудь, чего ты не можешь делать? Ты что, при причудо природы? — сказал он. «Удивлен — Удивлен? — спросил я. — Я уже привык к тому, что ты сборище нелепости. Но лично для меня это было болезненное напоминание того, как далеко мне еще нужно идти. Ват? Тело этой виверны было полностью покрыто жуткими черными венами, которые извергали ядовитый газ. Я не знаю, что с ней случилось. Возможно, она мутировала или, может быть, была проклята после активации ловушки в каких-нибудь руинах. Или же кто-то подверг ее такой злобной процедуре. Но в любом случае, я не мог не догадаться о том, что ее ненормальный внешний вид, а также нападение на город могут быть связаны. Конечно, я не мог утверждать это с уверенностью, ведь действия Виверны были в какой-то степени инстинктивные. Однако я не мог не сказать, что подобное нападение Виверны на город подобного размера не могло быть расценено никак иначе, как суицидальное. Виверна была сверхсильна поначалу, но это произошло только потому, что она застала город врасплох, что и дало ей преимущество. Еще не дошло до этого, но как только город оправился бы от паники, он собрал бы нужных солдат, колдунов и священников, и это стало бы концом для Виверны. Так что это было ненормальным, даже с учетом того, что эта Виверна была сильнее обычных, но все равно это сражение было бы очень грязным. Если Меннела не было здесь, была вероятность того, что я погибну. Кроме того, если бы не Тони и Пчелка, я мог бы подвергнуться смерти от толпы. Круглый стол критики прогрессировал у меня в голове, тщательно изучая все мои наивные шаги, ошибки, что я совершил, и все возможности избежать иные. «Уилл, братишка!» Мэнл позвал меня. Я вырвался из своих мыслей и посмотрел на него. «Я не знаю, насколько высокую планку для себя ты взял, но послушай, ты всего лишь убил монстра. Хорошо быть самокритичным, но дай себе послабление. Я стараюсь для тебя здесь быть счастливым». Я не думал об этом в таком ключе. И хоть и было много чего, что я хотел бы изменить, теперь я был убийцем Виверны. Точно так же, как когда-то и те трое. Эх, он был прав. Я был рад этому. Хех, эй, спасибо, Мэнл. Я не справился бы с этим без тебя. Ну да, хорошая работа. И ты был тем, кто проделал большую ее часть, болван. И дал мне руку, зажатую в кулак. Этот простой жест дал мне почувствовать, что мы связаны с ним во многих отношениях. Сколько же часов мы работали после этого? Мы оставили труп Виверны солдатам, вышедшим на сцену намного позже. Моя главная забота заключалась в том, удалось ли нам вытащить всех людей из-под завалов. Я просто хотел думать, что мы нашли всех, кого можно было бы спасти под этими завалами, прежде чем я услышал сильный шум у ворот храма. Несколько священников подошли прямо к нам. «Убийца Виверны! Убийца Виверны здесь!» «О, это я! Что такое?» Я помахал им рукой. Они выглядели так, как будто они действительно спешили». Они сказали мне, что позаботятся об остальном, но я должен как можно быстрее идти вместе с ними. Е его превосходительство! Его превосходительство, брат короля, желает переговорить с тобой. Я моргнул. Комната была полна различных цветов, Канны ткани различных оттенков украшали стены, а декор можно было сформулировать сегодня словом величие. Все это показывало силу, не превращаясь в безкусицу. Эта комната, скорее всего, и была спроектирована как раз в этом направлении. Мы с Мэннелом были приглашены во дворец лорда Вайтселлс и настолько что привели в комнату, в которой встречают гостей. Добро пожаловать в мой дворец, герои! Стоя на другой стороне большого рабочего стола, герцог. Эзельбалт Рекс Ферти приветствовал нас распростертыми объятиями. Брат короля королевства Ферти. Он был лордом-феодалом Вайцлс и правителем Саутмарка. Я подумал, что у него пронзительные глаза». Они были темно-серого цвета и, казалось, проникали напрямую в душу. Они напоминали мне глаза хищной птицы. Его волосы были тонкими, серыми и коротко подстрижены. Взгляд его был суров. И выглядел он так, как будто проходил серьезные физические тренировки. Он был одет в высококачественную, сшитую на заказ одежду. На его бедре висел меч. Ножны были слабо украшены, а взглянув на них пристально, становилось понятно, что меч у него не только для красоты. Позади него стояли два серьезного вида стражника. «Это большая честь, больше, чем я заслужил по отношению к вашей славе. Мое имя Уильям Г. Мэриблад прибыл по велению вашего превосходительства». Я приложил свою правую руку к левой стороне груди, отвел свою левую ногу назад и поклонился. «О!» – сказал тихо герцог Саутмарка. «Я что-то пропустил. Я удивлен, что ты знаком со столь древними церемониями. Я правильно предполагаю, что вы человек благородных кровей?» – спросил он, затем ответил мне точно таким же жестом. Казалось, что я сделал все хорошо, но у него сложилось немного неправильное впечатление. «Не совсем. Эм, я буду благодарен, если ваше превосходительство избежит вопросов по поводу моего рождения. Надеюсь, что это поможет. Это была моя вина, что я не объяснил». «Ха-ха-ха! Таким образом, у вас есть некоторые обстоятельства. Отлично! Что ж, пожалуйста, садитесь!» Он предложил мне стул, присаживаясь на свой. Я слегка нагнулся и сел». Я быстро понял, даже не посмотрев, что Мэнелл не стал присаживаться, а остался стоять позади меня и немного справа. Это меня удивило. Почему он действует так, как будто он мой слуга? Подожди. Он просто оставил меня, чтобы я самостоятельно справился с разговором с этой шишкой? Я слегка повернул голову и послал ему смертельный взгляд. Я заметил, что уголок его рта слегка дрогнул. С задницы. Подумал я, возвращая свой взгляд на герцога. Оглядываться слишком долго в присутствии хозяина было бы слишком грубо. «Я с удивлением наблюдаю, что здесь присутствует только представитель», — сказал он. «Мой приказ был привести сюда всех вас». «Что?» — сказал я шокированно. «Я должен был взять с собой Пчелку и Тонио». Челка была очень заинтересована посмотреть, как выглядит изнутри поместья Лорда Феодала, но она не играла никакой роли в бою против Виверны, потому мы попросили ее и Тонио оставаться в храме. «Уильям, вы путешествовали в группе с четырех или, может быть, пяти человек, насколько мне известно?» «А, да, нас четверо». Как он узнал об этом? Волшебник, священник, элементалист и воин. Так, да это прекрасно сбалансированная группа. А? Хорошо. Хм. хорошо. наша группа это священник, охотник, торговец и бард. А? Кто-то из нас что-то понял неправильно? Один, кто произнес заклинание молнии на Виверну, один, кто возвик стену светого круга храма, один, кто манипулировал ветром, и последний человек, о котором я слышал, воин, кто столкнулся с Виверной в рукопашной и сломал ей шею. Четыре, так? О, теперь я понял. Ваше превосходительство, я глубоко извиняюсь. Простите за удивление, но если это то, что вы имели в виду, то я думаю, что нет никакой ошибки, что только двое из нас явились сюда. А, что ты имеешь в виду? Я кивнул. Мой друг Меналдор, назовем его элементалистом, усилил слова и сделал так, что Виверна упала на землю. Манипулировал ветром именно он. Так он элементалист. Понятно. Что об остальных? Это все я. Прости. Можешь объяснить детально, что именно ты сделал? Вначале я попытался самостоятельно ударить молнией Виверну. Это провалилось. С помощью силы Меналдора я произвел второй удар. Он был удачен и спровоцировал Виверну нападение на нас. После этого я использовал молитву святилища, дабы не дать Виверне проникнуть внутрь храма и убить нас. Но, к сожалению, после того, как Виверна начала выпускать мистический газ, я в конечном итоге позволил ей прорваться. Описывая свои неудачи вслух, я чувствовал себя немного жалко. Мэри наверняка сумела бы предотвратить атаку. На мгновение все стало выглядеть достаточно плохо, но благодаря помощи элементали Меннелдера, направившего поток воздуха вниз, мне удалось посадить Виверну в саду словами связывания. Так как в округе собралось множество людей, я собирался прикончить Виверну, не используя мощную магию, а ударить ее прямо в сердце с помощью своего копья. Тем не менее, я потерпел с этим неудачу. Блад, Блад бы странно посмотрел на меня, увидев эту ошибку. Я должен был вернуться и снова серьезно потренироваться с нуля. Виверна была готова произвести дыхание огнем, что вызвало бы огромные жертвы среди людей. Потому у меня не было выбора, кроме как наступать. Теперь уже с голыми руками. Она попыталась меня укусить, но я уклонился. Затем я схватил ее за шею, прижав к земле и стал душить до тех пор, пока она не задохнулась. Я волшебным образом усилился заранее, потому я оставался в этом положении и позволил своим мускулам доделать все остальное. Битва закончилась, когда я сломал Виверне шею. Какой мучительный бой! После того, как сражение закончилось, битва, которая оставила во мне много сожалений рот герцога скривился в кривой улыбке. Итак, вы убили виверную и даже не гордитесь этим. «Мне приятно видеть, что действительно храбрые воины существуют не только в легендах». Затем он усмехнулся. «Если ваше превосходительство не возражает том, что я скажу, вы уверены, что стоит проводить столько времени со мной?» Спросил я. «Разве вам необходимо помочь городу справиться с ущербом, причиненной Виверной? Со многими государственными служащими и людьми, похожими на военных офицеров, двигающиеся вокруг, все это выглядело довольно шумно за пределами особняка». «Конечно!» Я уже много чего сделал, и еще намного больше меня ждет после того, как вы покинете меня. Доклады, инструкции, посещение мест лично получение зверений, выслушивание петиций. Герцог весело считал это «загибай себе пальцы». Но есть вещи с более высоким приоритетом. Он посмотрел на меня. Например, выразить свою благодарность герою, что помог нам избежать лавину проблем. Он одарил меня машинической улыбкой. «О, нет, вам не надо! Не уничижай себя!» «Я не хочу, чтобы мои люди говорили о том, что я человек, который не чувствует благодарности». Герцог сел прямо и посмотрел на меня и а ты меня Вайтселс, я хотел бы выразить вам обоим благодарность. Спасибо, что сильно понизили ущерб, который мог быть вызван этой внезапной атакой Виверны». Он даже слегка поклонился. «Даже я понимаю, что человек, обладающий такой большой силой, и склонил голову, это не было обычным явлением. Многие люди могут сказать, что склонить голову – это всего лишь легкая оказия» но когда вы становитесь настолько могущественны, то если преклонять голову перед каждым, можно потерять свой авторитет. «Ваши слова дошли до меня, это большая честь», — сказал я, склонив голову в ответ. «Но, о боги!» Размышляя о том, что должно произойти, дали мне серьезный удар по желудку, но я не собирался, чтобы эта борьба вышла наружу. «Я буду очень благодарен, если вы примете вознаграждение», — сказал он. «Есть что-то, чего бы вам хотелось?» Да. Это, вероятно, вызовет для меня большие проблемы, но я должен был это сделать. «Ладно», — подумал я, — «ничего такого не произойдет». И я пришел сюда сегодня через весь лес чудовищ с юга. Жители того региона сейчас находятся под угрозой нападения демонов вместе с чудовищами, находящимися под их командованием. Понимаю. Первоначально я хотел бы подтверждения, имеет ли возможность его превосходительство мобилизировать солдат для охоты на демонов. Это возможно? Серьезный взгляд образовался на его лице. «Говорят чисто с точки возможностей, это не невозможно. Невозможно, но чрезвычайно сложно. Вы видели эту верну? сказал он, массируя свои пальцы. «Мы никогда не предполагали, что монстр подобного размера окажется так близко в Вайтселс, но мы постоянно сталкиваемся с ними в различных районах Саутмарка под управлением Королевства Ферти. Я почти боялся спросить, когда вы говорите подобные инциденты, да, я имею в виду странную токсичную миазму». Те, на кого попадает она, становится отравлены ядом и попадая в состояние берсерка. Он объяснил, почему звери с подобным строением тела сейчас свирепствуют. А как насчет вас, Уильям? Ваши руки находились на шее Тавиверды, в то время как из нее выходил этот газ. Это никак не подействовало на вас? Меня не так легко отравить, ваше превосходительство. Я рад слышать это. Солдаты часто погибают после битвы с подобным чудовищем, понимаете? Подумав о том, что произошло с Богом не мертвых, похоже, что подобного рода яд не, не имеют эффекта на моем теле, которое было возвращено на святом хлебе. Так вот что случилось, когда обычный человек вступал в контакт с этой миазмой и сколько же было подобных монстров? Вероятно, нет. Точно. Это было сделано демонами. Наша защита стала слишком дырявой в результате политики расширения предыдущего короля. Мы даже не можем защитить деревню, находящийся мы даже не можем защитить деревню, находящийся под нашим протекторатом. Я надеюсь, что вы понимаете, о чем я говорю. Я понимал, а также то, что он не договаривал. При таких обстоятельствах он не мог выделить войска для поселений, находящихся на границе, которые не выплачивали налоги и не находились под контролем королевства Ферти. Если бы он сделал это то это вызвало бы реакцию тех деревень, что находились под его контролем. Он не мог убрать защиту от тех, кто выплачивает подати, и выделить тем, кто не платит ни копейки. Так что, что касается возможности, естественно, это было возможно. Технически, но практически это было невозможно. В таком случае я узнал все, что было мне нужно. Теперь настоящий разговор. Не могли бы вы ваше превосходительство дать мне разрешение на организацию авантюристов и наем наемников за мой собственный счет для охоты на демонов? Я уже думал об этом некоторое время. Я не мог самостоятельно выследить то огромное количество демонов, живущих в лесу чудовищ. И если я не мог сделать это в одиночку, я мог бы потратить деньги для найма людей, дабы увеличить численность моей команды. Но в этот момент, когда я спросил, я увидел, как задергались виски герцога Саутмарка. Он молча подел свои руки глазам, а затем потер ими виски, после чего обратил на меня свой взор. «Уильям, ты понимаешь смысл того, что только что спросил у меня?» При этом пристально посмотрев на меня, настроение внутри комнаты начало меняться. «Я понимаю, что именно я прошу. И все же просишь об этом?» «Да». Герцог долго и пристально смотрел на меня. Теперь я понял истинный смысл фразы «пристальный взгляд». Этого взгляда было достаточно, чтобы человек со слабым темпераментом забрал свои слова назад и отказался от того, что просит. Но у меня была клятва, которую я был должен выполнить. «Я прошу вас подумать о том, сколько деревень будет сожжено, как много людей умрет от голода и насилия». Но спасти их всех. Такая задача настолько велика, что даже боги не могут совершить подобное. Мы смотрели друг на друга, не уступая. Герцог отвернулся первым. Затем он пожал плечами. Какая гнилая удача. пробормотал он. Это было бы намного легче, если бы ты был просто человеком без репутации. Я полностью вам симпатизирую. Тем не менее, если бы я не убил Виверну, мне, скорее всего, не было бы предоставлена аудиенция. Герцог снова поднял руки и потер свои виски. Вероятно, у него была такая привычка. Довольно. Однако, он замолчал. Становление убийцы Виверны начинало действовать нежелательно. Это было ровно то, что он сказал. Если бы я был обычным человеком, который не видел, в каком состоянии находятся пограничные районы, и хотел бы собрать за свой счет несколько людей, чтобы поучаствовать в небольшой охоте на демонов, это было бы прекрасно. Вероятно, он мог бы это допустить. Реально заключалось в том, что этот мир был наполнен злобными расами, потому наем авантюрист, за которыми лорд не смог бы следить достаточно быстро, было довольно обычным явлением. Так что это было в пределах приемлемого. Но я был неким иным, как героем убийцы Виверны, который, кроме того, если он не ошибался, имел благородную кровь. И я заявил о том, что собираюсь собрать частную армию и начать действовать в лесу чудовищ, местности, которые на данный момент не контролируются лордом. И что же в этом опасного, спросите вы? Только то, что в этом сценарии сложено так много рисков, сложенных друг на друге, что их просто невозможно перечислить. Например, я мог бы стать лидером повстанческого движения, я мог бы действовать в интересах другой страны, я мог бы переусердствовать и спровоцировать листых чудовищ, а также злые расы. Потому разумный ход действий был очевиден. Я должен буду учесть, что ты убит. Герцог внезапно стал выглядеть устрашающе. Это ужасно. Как вы можете сказать, что я умер? Я изображу вас достойно, могу вам это обещать. Как насчет такого? Внезапно вы начали кашлять кровью, вероятно, будучи отравленным после битвы с Виверной. Мы пытались вылечить вас, но, к сожалению, нам этого не удалось. Стоящие торжественно за братом короля слегка сдвинулись. В тот момент, как он отдаст приказ, я был уверен, что эти двое ударят по столу и постараются зайти за меня. Я думаю, что мог бы справиться с этими двумя, но мне кажется, что я заметил солдат в скрытых комнатах слева и справа, которые, скорее всего, постараются порвать меня на куски. Мне также придется беспокоиться о метательном оружии, да и сам герцог выглядел достаточно искусным. А если он прикажет, охранники перейдут в защиту, так что будет трудно взять его в заложники. Похоже, что это превратилось в битву. Я подумал о том, как это сыграет, но правда была в том, что на самом деле не было даже смысла обдумывать это. Даже если я смогу убить всех в этом особняке, это было бы концом для меня в обществе. Потому это никогда не было моей задачей». «О!» Глаза герцога скосили в сторону Меннелла. «О мой, как устрашающе!» Он показанно пожал плечами, убедившись, что же случилось, и обернулся. «Но то, что я увидел, так это то, что Меннелл стоит там без выражения». «Что?» Сказал он. Я думал, неважно. Хм, что это было? Я не мог продолжить смотреть на Мэннелл, потому что повернулся обратно к герцогу. Возможно, это то, что вызвал я сам, но кажется, все не так уж хорошо. Мне нужно было преодолеть эту ситуацию. Мои руки под столом стали липкими. У меня не было уверенности, что это сработает. Ваше превосходительство. Что? Если соль земли потеряет вкус, как вы поймете, что она соленая? А? Герцог с подозрением посмотрел на меня, услышав вопрос. Я продолжил. «Если все факелоносы в мире будут стоять при свете дня, что будут освещать факелы?» Он не сказал ничего. Я заглянул в его острые глаза. Я встретился с его взглядом. Я не отводил глаз. Я не дрогнул. Я смотрел прямо на него. Я был одарен частью света Грейсвил, бога пламени. «Смотри прямо в его глаза», — говорил я себе. «Я считаю, что те, кто несет факел Грейсвилл, должны делать первый шаг во мрак, опережая всех остальных». Они должны светить людям, страдающим в темноте, и показывать путь тем, кто последует за ним. Я считаю, что это моя миссия. Посмотрите, что именно перед вами. Обратитесь к нему от всего сердца. Это был единственный и правильный путь. Эффекты и обмана явно были контрпродуктивными с этим человеком. Итак, я прошу вас, можете ли вы предоставить мне какую-либо форму для моей деятельности? Я встал со стула, опустился на колени, опустил голову в глубоком поклоне. Я не был умен или хитер. Я был просто честен с ним. «Возможно, это было наивно, но я подумал, что если вы собираетесь с не... ним необоснованно попросить кого-то, вы обязаны быть с ним предельно честны». Герцог молчал. «Уильям», — сказал он после долгой паузы, — «почти всегда эта дорога ведет к отчаянию. Это редко приводит к желаемому результату, и даже если это произойдет, вы заплатите за это огромную цену». Услышав эти слова, я медленно понял голову и улыбнулся его превосходительству. «Я это знаю», — подумал я, — «но все равно». «Дело в том, что у меня есть бизнес с отчаянием», – прокомментировал я. «О, что за бизнес?» «Ну, мне просто нравится его взгляд, поэтому я собираюсь пинать его в зад, пока не получу послания. сказал я, пожав плечами. Герцог немного ошеломил мой ответ, а потом он рассмеялся. «Дать ему под зад, да, мне это нравится!» Все прошло хорошо. Герцог держался за бок и хлопал по столу. В его глазах даже выступили слезы. «Да, это было хорошее напоминание!» В конце концов, вы первосвященник, который даже владеет молитвой святилища, не говоря уже о хорошем друге. А, хм, ты не заметил? В тот момент, когда я упомянул, что собираюсь убить тебя, этот полуэльф позади тебя нервничал и сверлил меня своим смертельным взглядом. Это были глаза солдата, готового умереть за то, что он считает верным. Он был готов убить здесь и всех и пойти в ней защищать вас. Самое впечатляющее, самое впечатляющее. Герцог рассмеялся. Я медленно обернулся взглянуть на Меннелла. Э. Этот бычара, я просто заботился о себе, подумав, что он так же убьет и меня, вот и все. Черт возьми, бросил ухмыляться, как идиот. Я даже не понимал, что я сделал, но это еще больше ухудшило настроение Меннеллы. Внезапно откуда-то в коридоре я услышал приближение множества шагов и множества криков. «Епископ, я прошу вас прекратить, его превосходительство занято переговорами». «Подожди, папа, подожди!» «Отвали от меня!» «Я сказал, отвали!» Я слышал разные голоса. «Прекратите мешать мне, вы идиоты!» Дверь с треском распахнулась. Это был епископ Багли. За ним следовала толпа из слуг особняка, молодая женщина, которая, по моему мнению, была диаконом, и многие другие. Тяжело дыша, он ворвался в комнату, таща за собой вцепившиеся в него людей в знак протеста. И без всяких оговорок он встал перед герцогом. Глаза епископа сверкали иначе, чем у Эзельбальда, и он мгновение посмотрел на него прежде, чем начал говорить. Я был бы очень признателен, если бы его превосходительство воздержалось бы от такого бычьего поведения». «О, бычьего поведения? На что вы ссылаетесь, епископ Багли?» Пожал он плечами, спрашивая и выглядя почти удивленным. «Не принимайте меня за дурака!» Епископ громко топнул. «Этот молодой человек!» – крикнул он. «Зарегистрирован в моем храме. Временное соглашение или еще как, но он является членом храма. И все же вы тут же вызываете его без единого уведомления. Что это значит?» «Это что означает, что вашему превосходительству полностью наплевать на авторитет храма?» Он был так рассержен, что едва переводил дыхание. «А, понятно. Я без понятия. Это правда?» «Хм, да. Я записал свое имя в реестре, но это явно не было чем-то важным. Это больше напоминало гостевую книгу или что-то в этом роде». «Незнание не является оправданием, только потому что я отсутствовал, не дает вам права игнорировать процедуру подтверждения». «Это может быть и так, но люди в храме, казалось, они были счастливы прислать его сюда». «Простое отсутствие должного обучения. Я хорошо отругаю их позже», сказал он и хлопнув своей полной рукой, покрыто золотыми и серебряными перстнями по столу, то, как жир начал колебаться под воздействием удара, выглядел смешно. «В любом случае, он причислен к этому храму. Вашему превосходительству неприемлемо свободно». «Вот здесь вы ошибаетесь, епископ. Он более чем то, что вы говорите». «Что?» «Он попросил меня сформировать частную армию. Он говорит, что хочет спасти бедных людей из леса, чудовищ!» «Что?» На этот раз голова епископа резко повернулась ко мне. «Ты-ты-ты!» Пробормотал он, широко раскрыв глаза. «Честно говоря, я бы солгал, если бы сказал, что мысль об его убийстве не посетила меня, но я передумал. Теперь уже епископ потерял до речи, его рот раскрылся и закрылся вновь, как у золотой рыбки. Но он говорил так открыто», — продолжил герцог что я был заинтригован. «Что?» «Я собираюсь сделать его рыцарем. Что вы скажете на это, епископ? Храм даст свое благословение?» Ш «Что?» «Ну, вы знаете, святой рыцарь Паладин. И я и храм возьмут на себя равную долю ответственности, как и прибыли. Ну?» «Что?» Он был так громок, что задрожала вся комната. «Он будет попадать под нашу совместную власть, и если что-то произойдет, вы всегда сможете отлучить его от церкви. Не в этом проблема!» Храм может засвидетельствовать о его хорошем характере, и вместе с тем он убийца Виверны. Да, я уверен, это сработает. Не в этом проблема. Тогда в чем? Это слишком внезапно. Он снова ударил кулаком по столу. Я заберу его обратно с собой, и мы обсудим это. Вы согласны на это? Хм, хорошо. Обсудите, что вам нужно. Но я был бы действительно счастлив, увидев это в реальности, Багли. Мне понравился этот человек. «У меня было так же, когда ты оказал мне свою поддержку. Я благодарю вас за то, что вы оставили меня в стороне от ваших смешных игр», сказал он во весь голос, а затем нахмурился. «Вы, новички, мы уходим. За мной!» «Да, да!» Я поспешно встал со стула. Ураган Багли вышел так же быстро, как и ворвался. Так завершилась моя встреча с его превосходительством Эзельбардом, лордом Вайцелс. «Угрозы причиняют мне неприятности, большинство из них...» На обратном пути епископ Багли постоянно жаловался. Меннел притворился, что слушает, но я мог точно сказать, что священнослужитель нервничает. «Да, эти двое не собирались ладить». «Я собирался вмешаться и сказать что-то, но...» «Особенно ты, новичок!» «Разве ты не думал проконсультироваться со мной, прежде чем отправиться туда самому?» Когда жалобы епископа Багли на стали совсем яростные, Меннел наконец-то решил заговорить. «Консультироваться? Сфигали! Мы не ваши пешки!» «Что ты только что сказал мне? Я глава храма!» «И что? Они начали ссориться, а после этого мне стало невозможно мешаться!» «Боги, эти двое похожи на масло и воду!» Пока я наблюдал за тем, как они спорили, дьякон, который пытался остановить епископа в особняке лорда, заговорил со мной. «Я сожалею о папе. В последнее время его много беспокоит, и он, кажется, немного расстроен. У него были светлые волосы, сплетенные и хорошо уложенные. Одета она была в куртку-жилет и длинную юбку. Все нормально. Я приношу извинения за моего компаньона. Итак, вы дочь епископа Багли? Мне это было интересно. Действительно, в этом мире не было никаких ограничений на брак для духовенства». Но действительно ли епископ был женат? «Да, я его дочь, однако мы не связаны кровью». «Так, до того, как я была назначена сюда, мой отец жил в столице. Он руководил храмом с большим приютом». «А, понятно». Ясно. Я не имел понятия, как он привлек внимание герцога, но каким-то образом он это сделал. И герцог взял его из столицы и привез сюда. Я особо не знал епископа Багги, но инцидент в особняке показал мне, что он способен быть назойливым. Может быть, герцог рассудил, что он хорошо будет походить для управления храмом в отдаленном регионе. Многие из моих старших друзей, покинувших приют, нашли работу на материке. Папа помог им устроиться в различных местах, но я и еще около дюжины последовали за ним сюда». Мало того, что у него было довольно множество связей, его также окружали очень преданные люди. Хоть и одержал держала все еще свое мнение о нем открытым, кажется, уже близилось время, когда окончательно сформулирую его. Внешне он выглядел коррумпированным, ужасно сердитым и производил нелепое первое впечатление. Но несмотря на все это, епископ Багли, вероятно, был все-таки достаточно компетентен. Епископ Багли обратился к епископу, который все так же продолжал спорить с Меннеллом о том или другом. «Большое спасибо, что вмешались. Вы действительно помогли мне». «Ты думаешь, я сделал это ради тебя?» «Я просто защищал авторитет храма от эгоистичных действий его превосходительства». «Вы стояли на втором месте». Затем он снова начал ворчать о герцоге и о том, как тот делает возмутительные вещи, когда что-то начинает его интересовать. Епископ Багли действительно много жаловался. Кажется, смотря на него, я начал понимать, что это был его способ оставаться в здравом уме. Я чувствовал, что теперь понял, почему именно он не очень нравится в храме». «Но все же, отбросим все это в сторону», — сказал он мне. «Авторитет простых людей должен быть уважаем. Пожалуйста, останьте часовни после вечерней молитвы. Мы обсудим предложение его превосходительства». «А, хорошо, понял. А, но, эм... Ум... Что еще?» «Извините, что это за вечерняя молитва?» На висках епископа выступила Вена. Последовала недолгая пауза, а затем он выпустил яростный залп оскорблений. «Да, я действительно невежествен, извините». По-видимому, религиозные службы претерпели множество изменений за последние 200 лет. Весь ежедневный цикл, что был во времена мэрии, включающий вечернюю, Комплайн и некоторые другие теперь был объединен во что-то называемое «вечерняя молитва». Учитывая, что несколько богослужений были объединены в одно, как, впрочем, язык, используемый при них, был также упрощен. Показалось вероятным, что крах эпохи Союза обозначил, что в некоторых местах не могли поддерживать эту сложную старую систему ритуалов. Кроме того, епископ и диакон были потрясены, когда я сказал им о том, что знакомств с «вечерней» и «комплайном». Так что показалось, что даже эти термины уже были не особо известны. «Вы обучались у людей, знакомых со старой системой литургии?» Спросил он меня. «Племя от долгоживущих монахов или что-то в этом роде?» «Хм, да, это более или менее правильно. Я не был уверен, что будет ли считаться ниже долгоживущей, но не было никаких сомнений, что Мэри была знакома со старым способом поклонения». «Что же, значит, ты не совсем невежественен?» пробормотал епископ Багли, погрузившись в раздумья. «Анна, в библиотеке должны быть книги, одна или две, в которых указываются изменения в литургии. Возьми их для меня, и пока вы их будете искать, можете ли вы организовать подходящего для него учителя? Этот человек не только новичок, но и релик двухвековой давности. Это потребует определенных усилий. У меня появилось впечатление, что он сознательно выставляет меня плохо, но я никак не мог на это пожаловаться». Он в значительной степени попал в яблочко. Позади епископа диакон Анна постоянно склоняла свою голову, выглядя очень извиняющейся. После того, как я вернулся в храм, я присоединился к пчелке Тонио и подвергся обстрелу из их вопросов. Главным образом от пчелки. И после разрешения различных других моих задач я принял участие в вечерней молитве. Несмотря на то, что люди в храме все еще были здесь, заняты очисткой храма от обломков, а также уходом за ранеными, казалось, что никто из них не собирался пренебрегать своей ежедневной молитвой. Они явно чувствовали, что во времена трудностей это было время, когда было наиболее важно молиться. Я подумал, что это очень похвальное отношение. Служба была очень торжественной и впечатляющей, но мне было немного неудобно. Все предлагали мне хорошие места» и со всех сторон на меня были устремлены в глаза. Я не привык принимать подобное гостеприимство или быть в центре такого внимания, потому что не чувствовал себя спокойно на протяжении всей службы. Как только все закончилось, все вышли из часовни, а я некоторое время ждал там, проведя это время в молитве. Вскоре пришел епископ. У него явно была назначена встреча, и он отложил ее, чтобы присутствовать на службе. «Один момент», — сказал он. Затем он встал на колени, сложил руки и помолился. Мгновенно атмосфера в часовне, в которой находились только я и епископ, полностью изменилась. Молитва епископа выглядела удивительно естественно. Это было прекрасное зрелище, хотя сам епископ и был далек от этого. Я никогда не видел, чтобы кто-то выглядел так, будто находится в своей стихии, когда молится. Никого, кроме Мэри. Я также сложил свои руки вместе. Ну теперь... Епископ молился намного более короткое время, чем я подумал изначально. Ммм? Что? «Епископ Багли, сейчас было, на мой взгляд, эээ...» -э -э -э -э. Я замолчал, чтобы подобрать слова. «Вы определенно были благословлены богами высокой степенью их защиты. Я это вижу». Я не сомневался в этом после того, как только что это почувствовал. С тех пор, как я впервые встретил его, меня не покидало смутное чувство. Но теперь я был в этом уверен. Защита, которой он был благословлен, вероятно, была сравнима с моей. А может, даже превосходила ее». «Но я слышал от людей в храме, что вы не используете благословения. но если это так, то смотря на вашу молитву, я думаю, вы просто не показываете их людям или намеренно скрываете их. Почему так?» «Хех, идиот новичок!» Он оскорбил меня. «Что ты понимаешь под благословением, мальчик? Защита полученная от богов? Тогда скажи, почему боги благословили тебя защитой? Дали тебе особое обхождение?» «Я так не думаю, не так ли?» Я погрузился в тишину. Это потому, что через тебя, ты понимаешь это? Благодаря тебе у Бога есть то, чего Он хочет достичь. И мы должны постоянно думать о том, как использовать благословения так, чтобы они соответствовали желаниям богов, которые предоставили нам свою защиту. Те, кто относится к ним, как к инструменту, который нужно использовать, когда это будет удобно, просто игнорируют величие богов, они не добавляют к этому. Защита таких дураков со временем слабеет. Многие из этих ничтожеств не понимают этого. А так как они не понимают этого, они остаются навсегда новичками и в конечном итоге теряют свою защиту. Епископ серьезно говорил об этом. «Я глава этого храма. Он находится в трудной области, которая только начала развиваться. Чтобы добыть деньги и права, мы обязаны кричать и запугивать. Для достижения консенсуса нам приходится использовать взятки и предоставлять льготы». Представив, чтобы для меня сделал парад высокоуровневых благословений в подобных обстоятельствах, народ подумал бы, о чем думали боги, Давай защиту этому человеку? Он посмотрел на меня. «Позвольте мне спросить вас, мальчик, вы думаете, что это соответствует тому, чего желало мое божество-хранитель? Считаете ли вы, что это было бы полезно для повышения престижа вольта, бога молнии и суждения?» «Нет, вот именно, нет». В этом случае правильное решение как для благословений, так и для молитв заключается в том, чтобы держать их глубоко внутри. Я оставил представление благословений и поощрение престижа богов в очень талантливых руках вице-епископа. Он также хорошо завоевывает сердца и умы людей. Я могу оставить назолеву и стрессовую задачу быть лицом храма ему. Затем епископ Багли развернул разговор в мою сторону. «А как насчет тебя, Зеленый? Ты считаешь себя героем только потому, что убил Виверну?» Я не мог ответить. «Паладин!» Сказал он очень насмешливо. «Паладин? Здесь у нас юнец, который даже не понимает, что именно значит быть благословленным. Его следует называть Паладином. Его превосходительство действительно любит пошутить». Епископ показал свое удивление с помощью преувеличенных жестов. А потому что я честно не знал, как ответить, я просто слушал. «Мальчик, я могу сказать ему за тебя, если хочешь. Если я твердо откажусь, даже его превосходительству придется принять это». «Ну?» Спросил он, а его вот тон стал властным. Его взгляд и его огромное тело работали в унисон, выдавая устрашающие впечатление, которое было по силе не меньшим, что показывал герцог Саутмарка. «Оставьте эту идею в спокойствии, зеленоголовый», сказал он. «Ничего хорошего из этого не выйдет». Даже так... Я не отводил взгляд. Я снова посмотрел в глаза епископа. Тем не менее, через меня мой бог пытается что-то сделать. Епископ нахмурился и посмотрел на меня. Выражение его лица выражало крайнюю суровость. «Ты не передумаешь?» «Нет, дурак!» «Возможно, какую то дал клятву Богу Потока, что посвящу и жизнь, отгонять зло и принести спасение тем, кто в горести. Радуйся. За эти годы я встречал множество простофиль, но ты переплюнул их всех. Он тяжело вздохнул. Я найду для тебя несколько человек. Остальное ты сделаешь уже сам». Я очень глубоко поклонился и поблагодарил его. Независимо от того, что будет кто-то говорить об этом человеке, для себя я решил, что он заслужил мое глубокое уважение». После этого разговора кажется, что сорвались все тормоза, и все стало просто неистовым. Краем глаза я заметил, как епископ связался с герцогом, сообщая ему о том, что мы приняли его предложение. В то же время торжественно выглядящий священник, которого нашла Анна, прочитал мне лекцию по вопросам этикета и нынешней церемониальной процедуре для священников. Колеса уже были приведены в движение, для того, чтобы я получил свое украшение. Все это происходило ужасно быстро. Неужели было так легко получить рыцарство? Задавался вопросом, что же привело это в действие с такой беспрецедентной скоростью. Тем не менее, ущерб, нанесённый виверной, не должен восприниматься легкомысленно. Были люди, которые потеряли свои дома и рабочие места. И я слышал шёпот, что они хотят празднования, которое сможет создавать временную работу. Ах, подумать об этом, даже в древних и средневековых историях моего бывшего мира, новые храмы и святыни были возведены в случае возникновения катастроф. Должно быть, были и аспекты перераспределения богатства. В любом случае, если бы я был рыцарем, все могло бы двигаться намного быстрее. Люди, деньги и другое. Все будет легче с появлением авторитета и власти, которую он дает. Так как я думал об этом, мне было не очень важно, что я окажусь между герцогством и епископом. Я не думал, что эти двое будут относиться ко мне слишком плохо, так или иначе, наверное. Откуда он? Где обучился, где учился? Мы мало знаем о нем, но то, что он адепт потерянного бога потока и является носителем божественного факела. Вероятно, это был необходимый шаг. Глубина его веры равна глубине веры епископа. Глубина его обучения равна мудрецу. А в его объятиях сила способна раздавить Виверну. В теле этого человека чувствуется души трех героев. Возвысится ли ваши имена снова? Э, это было необходимо. Адепт факела, убийца Виверны, паладин издалека, Уильям Г. Мэриблад, один и все. Узнайте имена нового героя, что появился в городе Вайтселс. Хм, это звучит отлично. Хорошо, даже если это необходимо, давай. Пчелка, не могла бы ты не заниматься своей историей передо мной. Да ладно, не будь таким привередой. Это до смешно, смущает меня. Это тот уровень, что именно ты сделал. Так что это все твоя вина. Что еще она может говорить? Но это не делает, это не смущающим. Мы были в своей комнате в храме. Когда мы втроем говорили и спорили, Тонио спокойно возился со щитами. Хм, что случилось Тонио? К сожалению, я пришел к выводу, что большое количество тягловых животных будет довольно дорого, независимо от того, что пытаюсь сделать с этим. «А, ты об этом!» Вещи, связанные со всем этим рыцарским бизнесом, стали довольно грязными. С тех пор, как я убил Виверну, но я не забыл свою первоначальную цель. Моя цель оставалась такой же, как и прежде. Охотиться на демонов леса чудовищ, и в то же время что-то сделать с экономическими проблемами этой области, а также проповедовать доброе имя Бога Пламени. И для этого у меня был план. О, и что же это? Не мог бы ты посмотреть любых животных, которые были больны или ранены, а также договориться об их покупке по заниженной цене? «Чего? А затем я вылечу их всех!» «О!» Глаза Тонио широко раскрылись. «Ну да, я уже думал об этом, Тонио. Об этом и о многом другом. Торговец с домашним скотом был бы рад продать своих больных и раненых животных, А мы бы были бы счастливы, потому как получили бы тех животных, в которых нуждались. Что же касается на потенциальное будущее продажи торговца, то деревни, леса, чудовищ были слишком холодны и имели низкую покупательную способность, потому и не были бы крупными клиентами для этого торговца в первую очередь. Я также получал возможность спасти этих страдающих животных. Они смогут продолжить свою жизнь в качестве домашних животных и усердно работать. Я, конечно, не мог сказать, что при таком раскладе все будут счастливы, но по крайней мере теоретически все были бы довольны. На практике купец, наверное, не чувствовал бы себя слишком хорошо, чтобы продать своих раненых и больных животных, которых тут же вылечили бы после этого. Потому нам требовалось действовать осторожно, но это была уже другая проблема. Также это было действительно замечательно, если бы я мог полагаться на вас в том, что вы организуете торговлю между Лесом Чудовищ и Вайтселлс. Сколько денег я должен буду вложить? Тонио положил руку на подбородок и задумался. Уилл, сказал он, я думаю, нам стоит присесть и серьезно поговорить о делах. «Будьте со мной великодушны». Список моих дел становился все длиннее и длиннее, но у меня была не единственная цель. Я всегда продвигался к ней. Грейсфилд прошептал «Все в порядке. Я сделаю все возможное». Я почувствовал, как тихая и бесстрастная богиня одарила меня милой улыбкой. Это выглядело как довольно большая гостиница. Она имела два этажа. Нижний уровень был баром, а наверху располагались комнаты для путешественников. Конечно же, они были на втором этаже, чтобы предотвратить «поспал и убежал». Я подумал, что во всех мирах некоторые вещи остаются одинаковыми. Знак, висящий спереди здания, возвещал гостиница стального меча, а под ними располагался маленький баннер с рисунком оружия. По-видимому, это был символ ложи авантюристов. места сбора, которое помогало объединить авантюристов и работу для них в одном месте. Авантюристы в основе своей были преступники, зарабатывающие себе на жизнь, как наемные мускулы, телохранители, охотники за сокровищами объединенные эпохи истребляемыми чудовищ, а также всего остального, за что готовы были заплатить деньги. С точки зрения истории моего предыдущего мира, профессиональные гладиаторы Древнего Рима были наиболее близкими к ним, или, возможно, стрелки из средневековой Европы. Их социальный статус был невысок, но в то же время это был класс, производящий как героев, так и счастливчиков в одном мгновение. Был вечер, и улицы были заполнены рабочими, возвращающимися со своей работы на пути обратно домой. Мы с Меннелом добрались до гостиницы, дверь в которой была широко открыта. Потому мы заглянули внутрь. Внутри, несмотря на поздний час, было довольно шумно. Мы увидели людей, одетых в теплую одежду. В конце концов, все еще была зима. И они стучали друг с другом рогами, наполненные элем. Но в этом было что-то странное. Это рога чудовищ и кожа. Рога, которые использовали для питья, были рогами чудовищ. А некоторые плащи и жилеты, которые они носили, были сделаны из кожи чудовищ. Мэнл прошептал мне, что это были их боевые трофеи, которые позволяют выставить на показ их силу. Мы зашли внутрь. Головы повернулись в нашу сторону, наступила тишина, а затем начались перешептывания. Молодой с каштановыми волосами и с ним с серебряными волосами. Он прошел через задовые тренировки. Ты хочешь сказать? Это он, без сомнений. Первый голос, который окликнул меня, был явно от проворного человека и уже прилично пьяного: Это человек часа! Убийца виверны! Что забыл ты в этом баре? У меня есть работа, которую следует сделать. Тогда вам нужно поговорить с владельцем и немного заплатить за использование доски. Я посмотрел на стену и увидел, что там висит большая деревянная доска, на которой были приколоты многочисленные кусочки бумаги и кожи. Я подозвал хозяина и купил несколько булавок, и прикрепил мое объявление рядом со всеми остальными. Это вызвало большой интерес, и все собрались посмотреть, чем именно заключалась моя работа. Разыскиваются приключенцы. Для поиска демонов, заражающих лес чудовищ, Месяц, полнейшей темноты, постоянная опасность, безопасное возвращение сомнительно, мизерная награда, слава и признание в случае успеха. Уильям Г. Мэриблад. И место заполнилось тишиной. «Эй, мистер герой!» Первая реакция, что настигла меня, был пьяный и насмешливый голос. «Мы не благотворители. Никто из нас не собирается заниматься этим». Человек, заговоривший со мной, был плотным человеком с красным лицом. На вид ему можно было дать около тридцати. На нём был сверкающий нагрудный металлический знак, меч на бедре, в ярко-красных ножнах, на которых не было ни единой царапины. «Верно, ребят!» – сказал он, и насколько человек, который я догадался, был из его группы, выразили своё согласие и назвали меня «Скупым». Мэнелл начал бить кулаком по рукам. У меня возник момент паники, а затем вяло подошёл неряшливый видо мужчина. «Закрой рот, дебил!» – всего несколько его слов заставили их замолчать. Мужчина носил бороду, потому я не мог представить его возраст. Казалось, он был в хорошей физической форме, но выглядел довольно вяло. Плащ, который он носил, был выжжен, изношен и покрыт заплатками. Меч, висящий на его бедре, имел пользованный вид, и, казалось, в него были внесены некоторые изменения. Но больше, чем все предыдущие, чему я уделял больше всего внимания, были его пальцы. Они были покрыты шрамами и грязью, с очень коротко подстриженными ногтями. Однажды, рассказывая об одном из своих подвигов, Блад сказал мне... «Когда ты видишь мечника, посмотри на кончик его пальцев. Всякий раз, когда в душе вас что-то заставляет усомниться, говоря, что рисоваться с оружием – это плохая идея, и вы хотите понять, слушать этот голос или отмахнуться от него, ты просто посмотри на его руки». «Мне кажется», – медленно сказал я, – «я догадался, что он плохо умеет говорить. Как будто вы ищете сумасшедших. Тебя не интересуют дураки с манерами, терпение, деловая улыбка, но в то же время не слишком много навыков». Ты хочешь кучу грубых головорезов, которые ничего не боятся? Тебе нужны безумцы, сумасшедшие, которые готовы умереть за туповатую идею. Я кивнул. Я не собирался выдавать плохую компенсацию назначения, но факт оставался фактом. «Уничтожение демонов в столь бедном районе было опасной и не очень прибыльной работой. До сих пор сохранились некоторые нетронутые развалины, но даже те сохраняли в себе опасность, и я не хотел, чтобы люди работали на меня под ложным предлогом. Мы с Меннелом согласились, что мы должны искать тех авантюристов, которые в первую очередь будут искать честь и славу и риск, а не тех, которые работали только ради денег. И я слышал, что эта гостиница Стального Меча была тем местом, где обитали подобные люди. Потому я ответил, «Да, это так». «Именно поэтому я выбрал это место. Ты его слышишь? Вот что он хочет. Мистер Герой ищет безумцев». После того, как он закричал, это многие люди, которые прежде смотрели на нас, не вставая за столов, поднялись на ноги. Тс, вы! Страйдеры-ублюдки!» – сказал один из хвостунов. «Если ты ударишь этого богатенького, сразу вылетишь. Брось на монетку или две». Все люди с привлекающим обмундированием, как у того, кто первым позвал меня, слегка щелкнули языками и вернулись за свои столы. Я догадался, что они надеялись на то, от чего они не могли бы остаться в выигрыше, и если это не было так, они явно были не заинтересованы. Естественно, что некоторые люди в первую очередь думали о таком, как достать средства для своего существования. С другой стороны, те, кто сейчас подошел ко мне, были в основном грубыми людьми и с грязной экипировкой, а также с колючими манерами. Большая часть их экипировки была покрыта шкурами чудовищ, и они пили свою выпивку из их рогов. Это были люди, которые навряд ли могли бы отдать должное безопасной и спокойной работе. Они были буянами до мозга костей, которым нравилось пламя их жизни. Им хотелось, чтобы она горела как можно ярче, подпитываясь борьбой и риском приключений. Да, это были люди, такие же, как Блад. «Что ты ищешь в лесу чудовищ?» – спросил один из них. Развалины или веселья?» – спросил другой. «Я не занимаюсь дерьмом». Я преднамеренно выдал им бесстрашную усмешку. «Босс от демонов». Когда я сказал им это, некоторые авантюристы на мгновение замолчали. Я посмотрел на них. Лидера демонов, которые живут в западной части леса чудовищ, считается, что он также командует чудовищами. Он наша цель». «Большая», – сказал бородатый мужчина, который изначально обратился ко мне. «Да, это так», – ответил я. Место неизвестно, понадобится поработать, чтобы даже найти его. Ты абсолютно прав. И если мы попадем в засаду, пока ищем, они убьют нас в мгновение ока. Я так думаю. Короче, это звучит как глупая, полное риска, веселое приключение. Он рассмеялся, как будто это смерть. Если найдется для меня место, я с вами. Мне нужна еда и место, где я смогу поспать. Ну и с меня хватит. Если же что-то останется для моего кармана, то еще лучше. Я тоже. И я. Другие голоса быстро присоединились, говоря одно и то же. «Конечно, вы получите это, как, впрочем, и оплату». В группе поднялось настроение. «Но прежде», — сказал я. «Что?» Я улыбнулся и протянул руку мужчине. «Не могли бы вы сказать мне свои имена?» «Я Уилл». «Уилл Г. Мэриблад». «Рейстов». Что-то из того, что говорила пчелка, появилось у меня в памяти. «А, точно, нужно что-то вспомнить. Из недавних песен Рейстов Пронзатель проигрывается прямо сейчас». «Пронзатель?» «Можешь звать и так», — грубо ответил бородатый авантюрист. Эти дни проходили быстро. «Я, герцог Саутмарка, Эзабаль Трек Саутмарк, нарекаю тебя рыцарем!» Храмовая церковь была величественна. Его превосходительство стоял в ее дальнем конце, столпу присутствующих по обе стороны от него. Рядом с ним был вице-епископ, который применял на мне свое благословение. Он был худой, с добрыми глазами и мягкой формой лица которая была очень запоминающимся. Я медленно шел к ним. Честно говоря, я хотел, чтобы меня благословили епископ Багли, так как он уже так много сделал для меня, но когда я просил его, он с упорством отказался от этого. Он сказал, что это вызовет у него проблемы, если он публично покажет себя благочестивым, и то, что он имеет глубокую связь с богами. Во время его многочисленных переговоров было важно, что он мог привести другого человека к мысли о том, что он может сделать то, что не мог бы сделать святой священник. Он очень тщательно следил за своим образом, делая даже так, что на публике производил половинчатые молитвы, чтобы затем молиться вновь, когда он был уже один. Это был великий позор. Я выразил это вице-епископу, и он согласился со мной, сказав, что он тоже был разочарован тем, что столь великий человек останется неизвестным миру. Я пришел к выводу, что вице-епископ был очень хорошим человеком. Я добрался до места, где я должен был стоять на церемонии. Герцог взял меч, который лежал на алтаре, и сказал... Пусть он станет хранителем этого храма, нуждающихся и всех тех, кто уповает на добрых богов и будет противостоять богам зла и их зверствам. Меч был вручен вице-епископу, затем перешел ко мне. Я вложил меч в ножны, которые были сделаны для меня заранее, а затем, согласно церемонии, как меня проинструктировали, я трижды вытащил его и снова положил в ножны. Ясный звук движения меча в ножнах отражался внутри церкви. Герцог продолжил свою речь. «Для тебя, того, кто теперь станет рыцарем, Ты должен защищать учение добрых богов и защищать храм, нуждающихся и всех тех, кто молится и работает всерьез». Я опустился на одно колено, взял свой меч и, держа его двумя руками, направил его ручкой к нему. Его превосходительство вытащил меч и стороной с лезвием легонько постучал им по моим плечам три раза. Затем меч был возвращен мне. Я принял его, встал и вложил его обратно в ножны. Этот звук вновь заполнил стены церкви. Вице-епископ использовал благословение «канонизация», и святая аура наполнила воздух. «Прошу тебя, мое божество-хранитель Энлайт, Бог Знания, благодаря которому мы можем слышать наши голоса. Пусть благословение Грейсвилл, Бога Пламени, будет с этим человеком всегда и навсегда». Бог Знания Энлайт был престарелым Богом с одним глазом, Богом обучения, который воспринимал как то, что можно было увидеть, так и то, чего нельзя. «Держите за свою клятву, уважайте учение своего Бога и защищайте уязвимых». «Пусть ты будешь тем, кто несет свет в мир!» Он крикнул это под конец, разведя руки в распростертых объятиях, и из толпы вырвались приветствия и аплодисменты. «Пусть ты будешь тем, кто несет свет в мир!» «Бог, благослови рождение нашего нового рыцаря!» «Пусть на границе восияет свет!» «Благослови рыцаря факела!» «Живи долго, паладин!» И очень быстро после этого это место заняло торжество. Под громкие возгласы все влиятельные и могущественные люди раздавали пожертвования в толпу. Эта церемония награждения послужила поводом для большого количества пожертвований тем, кто пострадал от Виверны. И я почувствовал, что само по себе только это уже стоило того. Был проведен огромный праздник, в котором участвовал весь город, как развлечения были организованы боевые матчи. После того, как я вышел победителем от нападения пяти человек подряд, моя удовлетворенная усмешка послужила последней кап для целой группы рыцарей, которые окружали меня и попытались заставить меня почувствовать горечь поражения. «Мы победили убийцу, Виверны!» Радостно кричали они и смеялись. «Вы мошенники!» Рассмеялся вместе с ними. «Мэнел, Мэнл, Мэнл, даваи ты со мной сразишься!» «Чего?» «Нет, отвали!» «Как обычно». Мэнл не хотел участвовать в групповых мероприятиях. Я вытащил его. «О, ты же слуга паладина! Эх, он не мой слуга, он мой друг!» М «Мы не друзья!» — огрызнулся Меннел. «Правда?» Пчелка весело пела мою историю. Она что-то говорила о том, сколько денег она собрала. Мне же было стыдно это слушать. Тонио и Рестов, казалось, использовали праздник, чтобы установить новые связи между людьми. Они никогда не упускали возможностей. Праздник продолжался до поздней ночи. И так я стал паладином этой далекой земли».